Бессмертные на время В этой книге два главных героя – музыка и слово. Дело в том, что в своих многолетних поисках путей, которыми можно привести к большой музыке как можно большее количество слушателей, я столкнулся с той же проблемой, с которой встречается большинство музыкантов, осмеливающихся вообще как-либо говорить о музыке. Почему именно осмеливаются? потому что нет более неблагодарного дела, чем говорить о музыке. И чем больше я люблю музыку, тем больше ощущаю ненужность слов, более того, их удаленность от самой музыки, от ее сути. И все же я выбрал себе этот ужасный путь не только играть, но и говорить со сцены. Нет ли в том, о чем я пишу, противоречий Конечно, есть. Любить музыку — значит играть ее или наслаждаться ее, слушая. Всякое слово убивает музыку, как космическую гостью. Самое великое счастье испытываю, когда в одиночестве часами играю на скрипке, рояле. Я чувствую такие контакты с ней, неизъяснимы. Или когда я слушаю музыку. Я ухожу так далеко от этого однообразного примитивного мира, где нужно питаться четыре раза в день и желательно в одно и то же время, где нужно спать не менее семи часов, где нужно регулярно обзванивать каких-то не очень близких знакомых, чтобы не вызвать у них обид. Боже, как хорошо в музыке, где никаких обязанностей, одни права: право на погружение, право на постоянное совершенствование, право на общение с высшими космическими знаками. Как хорошо я понимаю гениального Святослава Рихтера, который однажды сказал. Хорошая музыка в хорошем исполнении не требует никаких слов. Она дойдет до любого человека. А я все говорил и говорю на своих концертах. И буду говорить до конца моих земных дней. Почему? Я очень хорошо понимаю Рихтера, но с его утверждением совершенно не согласен. Однажды я решил провести в Москве один ужасный эксперимент. За месяц до концерта Рихтера в Большом зале Московской консерватории я с огромным трудом, используя все мои связи, добыл 15 билетов на этот концерт. Один билет взял себе, а остальные 14 раздал учащимся одного из московских ПТУ. Зачем я это сделал? Это ли не жестокость в условиях вечного дефицита билетов на рихтеровские концерт? Я сделал это, чтобы соблюсти условия рихтеровского утверждения, а хорошие музыки в хорошем исполнении для любого человека. Я даже перевыполнил условия. Ведь всем известно, что исполнение рихтера не просто хорошее, но совершенно гениальное. И музыка была самого высокого уровня, поздние фортепианные сонаты Бетховена в том числе двадцать девятая соната, хама клавир. Музыканты и глубокие любители знают, что это за музыка. В программе была и последняя тридцать вторая соната. Я представляю себе, как загорелись глаза у всех подданных любителей музыки. Итак, великая музыка в великом исполнении. Что касается третьего слагаемого любого человека, то, полагаю я, Это условие тоже выполнила отлично. Билеты я вручил современной молодежи из московского ПТУ. Не знаю, почему, но был уверен, что ни один из них никогда не был на концерте Рихтера и никогда не слышал поздних бетховенских сонат, впрочем, так, же как и ранних. Я оказался прав, ибо в предварительном разговоре с ними получил подтверждение своей уверенности. При встрече перед концертом я рассказал им о невероятной престижности этого концерта, о том, с какими трудностями я столкнулся при добывании билетов, о том, как нелегко нам будет пробираться через толпу из тысяч людей, которые надеются на чудо, лишний билетик. Рассказал и о том, сколько смог бы заработать денег, если бы сейчас продал все пятнадцать билетов. В общем, подготовил как мог. Единственное, о чем я им не рассказал, что это будет за концерт ни слова. Это сюрприз. И единственная просьба, которую я изложил моим ПТУшникам — написать на листе бумаги свои впечатления от концерта. Итак, эксперимент начался. Мы продирались через тысячи людей, ищущих глаза, которых напоминали глаза голодных волков, пытающихся в зимнем лесу рассмотреть хотя бы одного зайца, чтобы не умереть с голоду. Спасительными зайцами на этот раз были лишние билеты, которые удовлетворили бы духовный голод многих тысяч людей. Мои спутники были потрясены, а они-то думали, что такие толпы народа встречаются только перед входом на концерты Аббы. Боже, как давно это было! Листы бумаги я храню все эти годы, все четырнадцать листочков. впечатлений полученных любыми людьми на концерте, где самые великие музыканты играл самую великую музыку. Несколько фрагментов. Какой-то театр для глухонемых. Тоска бывают же такие ненормальные, которым это нравится. Вышел какой-то дядька, стал играть на пианине. Всюду орфография оригиналы. Примечание автора. Играл долго и скучно, потом кончил играть. Публика кричала, как ненормальные. Я смотрел на них, как на дурачков. Думал, потом будет юмор. И вдруг выходит тот же дядька. Я посмотрел в бумагу, то есть программу, примечание автора. Там какие-то цифры и над странными буквами слово «опус» и играл еще скучнее. Сначала я измерял себе пульс, потом надоело, потом смотрел картинки на стене, на меня Зашипели через «ы» всюду орфография оригинала. Что я ворочаюсь? Оказывается, нельзя ворочаться. А играют только на фоно весь вечер. не мелодии, только удар. Думаю, что все эти люди просто притворяются. Это не может нравиться орфография оригинала. Никогда и никому. «Грамматический уровень записок оставим на совести всех, начиная от Министерства образования, кончая школьными учителями русского языка. Главное же в другом. Не было ни одного положительного отзыва, ни одного. Переписывать же все отзывы целиком мне не хочется. Слишком печально». «Но столь печально это не закончилось, ибо наш эксперимент продолжился. Мы с ребятами договорились о встрече» в небольшом помещении с роялем и проигрывателем. И там мы разговаривали о жизни, о Бетховене, о смерти, о любви. Постепенно перешли на поэзию. Мы говорили о том, чем слово в стихе отличается от слова в жизни. Кое-что из того, о чем я говорил, есть в книге. Но главной задачей было привести моих собеседников к возможности услышать последнюю часть последней сонаты Бетховена и пытаться вызвать у них настоящее потрясение. И здесь у меня был величайший образец для подражания фрагмент книги Томаса Манна Доктор Фаустус. Эпизод, где Крейчмар беседует с двумя провинциальными немецкими мальчиками на тему о том, почему в 32 сонате Бетховена только две части. Великое искушение дать весь гениальный фрагмент этой беседы, но я удерживаюсь. Ибо тот, на кого я рассчитываю в моей книге, раньше или позже прочтет книгу Томаса Манна. Или, в крайнем случае, прочитает именно эпизод с сонатой. Этот эпизод, может быть, лучший, что написано о музыке в европейской культуре. Мы общались очень долго в этот вечер. Никто из них никуда не спешил. И когда я понял, что никому из них не хочется уходить, то испытал невероятное ощущение радости. А когда я начал играть вторую часть 32-й соната Бетховена, то мгновенно почувствовал, что музыку и слушатель объединяет ток высочайшего напряжения. Затем мы создали полумрак, погасили свет, зажгли свечи, а потом в записи великого Святослава Рихтера слушали эту длиннейшую часть музыку бетховенского прощания с миром. И произошло чудо. После окончания музыки ребята стали единогласны вполне серьёзно утверждать, что тот дядька этой музыки не играл. Тот просто стучал по клавишам. И что-то было громко и скучно, иногда тихо и скучно. А музыка, которую они услышали сегодня, просто прекрасна. Что же случилось? Почему-нибудь твердились слова великого музыканта о хорошей музыке и хорошем исполнении? Попытка ответить на этот вопрос книга, которую вы начали читать. Так почему же книга, которую я замыслил написать, как книга о слушании музыки, так много внимания уделяет поэзии? Единственное, о чем скажу, или напомню, уже сейчас, это то, что наша речь вербальна. То есть конкретные слова объективно изображают конкретные предметы и конкретные понятия. Поэтическая речь значительный уход от вербальности. Ибо часто в поэзии слова и понятия не соответствуют логике повседневной речи. Мы как бы попадаем в такое измерение, где слова и понятия теряют свой обыденный смысл, становятся знаками, символами чего-то иного, не сиюминутного. Борис Пастернак пишет, «И вот бессмертные на время мы к лику сосен причтены» и от болезни, эпидемии и смерти освобождены. В этих строках все – абсурд с точки зрения повседневной, вербальной, нормативной речи. Ведь если какой-нибудь человек в обыденной речи скажет, что он бессмертный на время или причтён к лику сосен, мы будем вынуждены предложить ему обратиться к психиатру. Ибо с вербальной точки зрения человек, говорящий подобные вещи – не коммуникативен. В поэтическом же варианте эти строчки обретают совсем иной смысл, приближающий к музыке. Я склонен считать, что поэзия находится на полпути между вербальностью обыденной речи и полной невербальностью музыки. Я имею в виду, конечно, же музыку без слов. Поэтому для перехода в музыкальный космос нам может очень помочь космос поэтический. Вот причина которой в этой книге одинаково много поэзии и музыки. Вот причина, по которой в тот далекий вечер я читал ребятам из-под стихи. И не только читал, но шел с ними по пути бессмертных на время.